Он верит в него, такова уверенность Харухира в Ранте, и Мэри не видела в этом ничего необычного. Фактически, она и сама сомневалась, что Ранта по-настоящему предал команду. Он не предал бы, что бы не произошло. Мэри давно бы постояла крест на Ранте, если бы не верила в это. «Кстати, Мэри, хочу спросить кое о чём», – произнёс Харухира. «Давай, о чем? «С тех пор, как Ранта сделал то, что сделал, он призывал Зодиака?» «Нет», – Мэри покачала головой, потом задумалась. «Пожалуй, она не может утверждать с полной уверенностью, но кажется, она не видела демона». «Вроде бы нет, но, впрочем, я могу говорить лишь о том, что видела сама». «Ну да», – Харухира покивал, осматриваясь. «Странно, он ведь и рыцарь ужаса. Он, конечно, постоянно жаловался, но на самом деле очень любит зодиака. Демон служит ему чем-то вроде духовной поддержки». «Действительно». Сколько бы Зодиак не донимал его, он все равно призывает демона так часто, как только может. Именно поэтому мне это показалось странным. Он, должно быть, что-то прячет. Не от нас, а от Форган. Вот что значит отсутствие Зодиака. Ранта, наверное, считает его чем-то вроде своей казарной карты. Глупая мысль, но в его стиле. И правда, он ни разу не причинял тебе прямого вреда, добавил Харухира. Скорее, я думаю, он... По-своему пытался тебя защитить. Во всяком случае, пока никакие его поступки это не опровергают. Да, ты прав. Он бою со мной, пожалуй, он сражался в полную силу. Но думаю, это потому, что его противником был именно я. Тот, с кем он хочет быть на равных. Ну, если можно так сказать. Против меня он может быть крутым. Рубануть мечом Юмы, причинить ей боль, это ведь совсем другое дело, так? Но против него был я. Звучит, конечно, довольно дико, но... Даже убей он меня... Ну, думаю, он ощутил бы лёгкий укол вины. Я сказал бы что-то вроде... «Не же зла, Харухира, у меня не было выбора». И выдавил бы смешок, наверное. «Да, так бы он и сделал. Точно, так и вижу его лицо». Ну да, Харухиро усмехнулся. Дождь сильно ослаб, так что стал почти неотличим от тумана. Солнце, кажется, уже садится. Такое ощущение, что уже смеркается. Мэри показалось, что они сидят здесь вдвоем с Харухиро и ждут товарищей уже очень долго. Но, наверное, прошло не так уж и много времени. Вдалеке ей почудилось движение. «Это просто туман источается?» «Нет». «Мэри?» – шепотом откликнул Харухира. Она покосилась на него. Харухира показывал вперед указательным пальцем левой руки. «Там что-то есть». Мэри его дыхание их смотрелось, Что-то маленькое. И кажется, оно не одно. А значит, это не их товарищи. Мэри сделала усилие, прогоняя нахлынувшее разочарование. Сейчас оно лишь отвлекает. Нечто приближается к пещере. Она предполагала, что это за существо. еще до того, как рассмотрела его в деталях. Она была права. «Это...» – заговорил Харухира. «Ты его знаешь?» «Да, знаю. Но в смысле видел. Существо, похожее на кошку, но с непропорционально большой головой. Из-за этого, несмотря на размер, даже, пожалуй, превосходящую взрослую кошку, это существо напоминало котёнка. Ня – четвероногие, но, видимо, могут ходить и на двух ногах. Серый ня шагал к ним на задних лапах. Одно из отличий лап ня от кошачьих в том, что у нее есть длинные пальцы». Достаточно ловкие, чтобы крепко брать предметы. Впрочем, на первый взгляд лапа почти не отличается от кошачьих. А этот дня еще и сложил вместе. передние лапы и чуть приподнял голову. Очень покошачий. Какой миленький. Мэри, чувствуя, что вот-вот улыбнется, крепко сжала губы и кошельного. То есть, это не неофорган, форган? Наверное, нет, ответил Харухира. В деревне живет некто по имени Шура Сатурасан. Как мне говорили, клан Шура занимается некромантией, но Шура Сеторосан любит ня, и поэтому их разводят. Впрочем, насколько я помню, обычно деревенских не дрессируют. в доме Кацурай, кажется. Кван деревенских шпионов Амицу. Хм, mm -hmm. ня. Эти существа чего-то так пленяют. Когда Мэри была пленницей у Форган, лишь ня мог подарить ей временное облегчение. Амицу. Задумчиво пробормотала она. Ага, нам нужно было избавиться от Ня Форган, так что мы заручились с помощью дрессировщика Ня из скрытой Деревни. Я уже видел этого Ня, он на нашей стороне. Большая часть того, что говорил Харухира, влетала в одно ухо и влетала из другого. Это Ня. Промокший под дождем Ня подходит все ближе. Кис-кис-кис, уже готова было само собой сорваться с ее губ. Но Мэри подавила этот порыв. Нельзя. Или можно. Раз это не враг, то, наверное, можно. Но, во всяком случае, ничего страшного ведь не случится. В итоге она все же сдержалась. Я подошел в пещеру и встряхнулся, разбрызгивая брызги во все стороны. Потом чуть склонил голову на бок и мяукнул. «Ми». Мэри в последний момент заткнула себе рот рукой. «Ми?» «Нет ничего». «Хм...» Харухира моргнул и положил руку на голову серого приветня Привет, ня! А где твой хозяин? Так можно? Этого няня можно трогать? Раз так Мэри сжала руку в кулак. Эта рука не прикоснулась к ня, кня, которого можно трогать. Но, может быть, еще не поздно? Сейчас еще можно погладить этого ня? Или даже почесать за ушком? Еще есть шанс? Но в данный момент на голове ня лежит рука харухира Чтобы Мэри получила возможность сама погладить дня, сначала нужно, чтобы его отпустил Харухира. Нужно сделать так, чтобы он убрал руку. Как? Что сделать? Попросить? Как попросить? Ну, например, Хару. Да я тоже его поглажу. Это как-то слишком прямо, пожалуй. Наверное, стоит подобрать формулировку помягче. Хару. Да я его тоже поглажу. Добавить вопросительную интонацию. «Ну как? Чуть мягче, вроде. Впрочем, кажется, это мало что меняет. Тогда, может, так? он бы попробовать погладить этого дня. Чересчур, как будто пытаясь невзначай намекнуть. Такая формулировка скорее раздражает. Если бы кто-то сказал такое самой Мэри, она бы просто ответила «и». Харухира, наверное, подумает «и что? В чем дело? Чего ты хочешь-то? Говори прямо. Точно». Если хочешь чего-то, нужно сказать прямо, а не обиняками. Тогда вот так. Хару, я хочу погладить дня. да я его покважу. Вот так. И только так. Говори. Говори. Мэри уже предвидела ответ Харухира. О, понятно. Конечно, давай. Вот и все. Он не подумает, что за глупости она говорит. Ничего подобного. Харухира не такой. Он не станет издеваться ни над кем даже в мыслях. Так говори же. «Нужно просто сказать, чего тут стесняться?» «Стесняться, точно. Это не стеснение». Мэри сама не понимала, почему так стесняется высказать просьбу, но ничего с собой поделать не могла. «Почему? Это гордость? Что еще за гордость? Я пытаюсь казаться крутой, но я вовсе не крутая. Зачем мне это? Какой в этом смысл? Разве я не хочу измениться? Как я изменюсь, если не способна даже на такой пустяк?» «Я хочу погладить дня. Мне нетерпимо хочется его погладить. И я покважу. Это маленький шажок, и его нужно сделать. Иначе я не смогу измениться никогда. Скажу насчет раз-два». «Нет, на раз-два слишком быстро. Лучше на раз-два-три. Досчитаю ты -то пяти». «Точно. Тогда точно получится». Мэри оклепнул Харухира. «А? А? Что с тобой?» «Ничего». «Точно?» Рухера посмотрел в туман. О, снова. идет кто-то еще. На этот раз, похоже, не Ня. Слишком большой. Это человек? В шум дождя вплелись звуки шагов. Идут. Кажется, двое. Слишком большой. Означало, впрочем, что они не такие маленькие, как Ня. Приближающиеся фигуры не особо отличались ростом от людей. Во всяком случае, один из них не выше даже Мэри. Но второй, кажется, крупнее нее. Нет, крупнее даже, чем Харухира. Их внешность, пожалуй, даже можно назвать гротескной. Оба замотаны в одежды всех цветов радуги, полностью закрывающие тело и лица.